Глава 24 Дерек вытирает пыль. Однажды, вернувшись с работы, Дерек увидел, как вдова Фокса, Кэрол, отпирает дверь своего типового дома и, собрав четырех дочек в стайку, загоняет их туда. «Мужественная малышка», — подумал он. «Надо пойти выразить ей соболезнование». Со времени ее тяжкой утраты прошло восемь дней. Дерек подошел к книжному шкафу и поискал соболезнования в справочнике по этикету викторианской эпохи под названием «Манеры и правила поведения в приличном обществе, составленные представителем аристократии». Но там ничего не было сказано относительно того, как принято себя вести в случае, когда муж убийцы встречается со вдовой убитого. «Будет видно по ходу дела», — решил Дерек. Он вышел из дома, пересек улицу и постучался в дверь дома номер двенадцать. Ему открыла четырехлетняя Керсти Фокс. «Твоя мамочка дома?» «Да, она в уборной». Дерек сказал Керсти, что подождет у дверей. Наверху дернули за цепочку, раздался шум хлынувшей воды и, тяжело ступая по узкой лестнице, Кэрол Фокс стала спускаться вниз. Заметив Дерека, она отпрянула, словно тот собирался налететь на нее с кулаками. «Вы меня смерть как напугали!» — сказала она. Дерек поморщился, у нее был резко выраженный местный акцент. Собственный акцент Дереку почти удалось искоренить. «Миссис Фокс, я просто хотел сказать, как мне бесконечно жаль! Да ладно, чего там?» Вы, видимо, в полной депрессии. В чем? В депрессии. В чем? В депрессии. Кэрол кивнула, полагая, что если соседу не перечить, ей удастся побыстрее от него отделаться. Как малышки это перенесли. Она понизила голос. Я им еще не сказывала. Они, не небось, думают, что он пока в отпуске, в Пинзансе. Как? Разве они... Не видели? Своими глазами. Разве они не стали свидетелями зрелища, того, что случилось? Ну да, ясное дело, видали, но они ж не знали, что он помер. Они уж привыкли, что он на полу валяется и глаза закрыты. Он, знаете, сильно попивал. А вы-то как себя чувствуете? Кто, я? О, я хорошо, без него-то спокойно. Ваша жена мне прямо услугу сделала. Он же скоро меня бы прикончил. Я его ненавидела. Можно мне зайти на минутку, миссис Фокс?» «Да я сегодня не успела прибраться», — сказала Кэрол, будто Дерек был инспектором из Министерства чистых домов. «Мне нужно у вас кое-что узнать». «Ладно». Кэрол провела его в комнату, отшвыривая ногами с дороги различные предметы одежды. Маленькие дочки Фокса сидели на полу и ели из мисок кукурузные хлопья. На экране телевизора крупным планом показывали операцию на сердце. Дневная программа. Кэрол и Дерек сели за стол в дальнем углу комнаты. Дерек посмотрел в окно на сад Фоксов. Серо-коричневый участок земли без единого живого растения. Бордюр составляли лишь поломанные кукольные коляски. «Вы какую-нибудь газету читаете, миссис Фокс?» «Кто, я? Нет, он вот читал, а у меня с детьми хлопот полон рот». Дерек вкратце сообщил Кэрол, что бульварные газеты намекают, будто у ее покойного мужа была связь с Ковентри. Знает ли Кэрол что-либо об этих предположениях? «Кто, я? Да я ж говорю, у меня забот полон рот. Он каждый вечер уходил...» «Но недаром, говорят, жена узнает последний, так ведь?» Кэрол отвела глаза к экрану и смотрела на пульсирующие артерии, пока Дерек не заговорил снова. «Я хотел бы что-нибудь для вас сделать, миссис Фокс». «Для кого? Для меня? А что?» «Вскопать сад, полки смастерить. У меня хорошие руки». «И теперь вам понадобится мужчина в доме, не так ли?» «Кому? Мне? С чего это? У меня его и раньше не было». «У вас все в порядке в финансовом отношении?» «Это в смысле денег, что ли?» «Да. Теперь даже лучше. Я уж и страховку выправила. Да вообще, что не возьми, теперь куда лучше, правда?» Дерек почувствовал себя слегка обманутым. В кармане брюк у него лежал пакетик бумажных салфеток. Он рассчитывал выхватить их в тот миг, когда убитая горем вдова начнет рыдать. Более чем трезвый взгляд на вещи миссис Фокс смешал его планы. Он решил, что она потрясена, глубоко потрясена. В дружелюбном молчании они наблюдали, как ассистент-хирурга зашил грудную клетку и тщательно привел больного в порядок. Когда передача закончилась, Дерек пошел в бедно обставленную кухню и заварил для Кэрол и для себя крепкого чая. Потом помыл посуду и вытер пыль. Это было самое малое, что он мог для них сделать.